Но кто такой этот Юроссетер? У него были две камелии в петлице в день свадьбы. Вот и все, что удалось про него выведать Питеру. «У них сон слуг, многомильные оранжереи», — Клариса писала. «Да, что-то в таком духе», — Салли сказала с хохотом, что отпираться не станет. «Да, у меня десять тысяч в год».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 А вот мисс Парри жива.